Глава шестая. Четыре часа пополудни. Около четырех часов положение английской армии стало серьезным. Принц Аранский командовал центром. Гиль — правым крылом. Пиктон — левым. Принц Аранский, неустрашимый, неистовый, кричал своим голландцам и бельгийцам. «Насау, Брауншвейк! Стоять на месте!» Ослабевший Гиль опирался на Веллингтона. Пиктон погиб.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 Несколько знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люксембургского батальона, который держал принц фамилии Цвейбрюкин. Серых шотландцев уже не существовало. Громадные драгоны Понсомби были изрублены. Эта великолепная кавалерия была смята уланами Бро и кирасирами Траверса. Из 1200 лошадей оставалось всего 600 Из двух подполковников двое лежали распростертые на земле. Гамильтон был ранен, Матерн — убит. Потсомбит пал, пронзенный семью ударами пикой. Гордон умер, Марш умер. Две дивизии, пятая и шестая, были разгромлены. Гугамон уже был почти захвачен. Гесент взят, оставался всего один оплот. Этот продолжал крепко держаться. Веллингтон еще подкрепил его. Он послал туда Гиля, бывшего в Мэр-Бренне, вызвал и Шассе, находившегося в брен Центр английской армии, несколько вогнутой формы, очень плотный и сомкнутый, занимал сильную позицию. Он находился на плато Мон сен жан За ним расстилалось селение, а позади склон, в то время довольно крутой.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 Это вероломство, бесспорно дозволяемое во время войны, которое допускает и засады, и ловушки, было исполнено так искусно, что Гаксо, посланный императором в 9 часов утра на рекогностировку неприятельских батарей, не заметил ничего и, вернувшись, доложил Наполеону, что нет никаких препятствий, кроме двух баррикад, заграждающих дороги в Нивель и Женап. В ту пору хлеба были уже высоки.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 Своим англичанам, полкам Галькета, бригаде Митчелла, Мэтландской гвардии он дал в качестве подкрепления брауншвейгскую пехоту насаусцев, ганноверцев, кильмансеге и немцев Омитедой. Таким образом, под рукой у него было 26 батальонов. Правое крыло, как говорил Шарас, было отведено за центр громадная батарея была замаскирована мешками с землей на том месте где находится ныне так называемый ватерлоовский музей веллингтон кроме того держал в резерве в небольшой лощине гвардейских драгун сомерсета 1400 четыреста всадников там была вторая половина английской кавалерии имевшая заслуженно превосходную репутацию понсомби был уничтожен оставался сомерсет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 Вдруг на гребне плато стали видны только артиллерия и стрелки. Все остальное исчезло. Полки, гонимые французскими ядрами и гранатами, отступили до того места, где еще до сих пор пролегает тропинка на ферму Мон сен жан Произошло обратное движение. Фронт англичан скрылся. Веллингтон попятился назад. «Начало отступления!» — воскликнул Наполеон.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 Человек, который был сумрачным под Аустерлицем, был весел при Ватерлоо. У величайших избранников часто бывают такие непонятные явления. «Смеется Цезарь, Помпей заплачет», — говорили воины легиона Фальминейтрекс. Помпею на этот раз не суждено было плакать, но, несомненно, то, что Цезарь смеялся. Еще накануне в час ночи, исследуя верхом во время грозы с дождем вместе с Бертраном холмы, соседние с Рассомом, радуясь при виде длинной линии английских огней, освещающих весь горизонт от Фришмана до брен ему казалось, что Рок, которым он назначил свидание под Ватерлоо, повиновался ему. Он остановил лошадь, оставался несколько минут неподвижным, смотрел на молнии, прислушивался к грому.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 «Он охотно шутил», — говорил о нем флевиды шбулон Шабулон. «Сущность его нрава и игривость», — говорит Гурго. «Он был неистощим по части шуток, скорее странных, чем остроумных», — говорит Бенджамен Констант. Эти шуточки Титана заслуживают того, чтобы на них остановиться. Он прозвал своих гренадеров «легроньяр» — ворчуны, щипал их за уши, дергал за усы. «Император то и дело проделывает над нами разные шутки».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 Глядя, как проходили две батареи по двенадцать орудий, взятые по его приказанию у корпусов Друэ, Дерлона, Рейля и Лобо и предназначенные начать сражение, ударив по Мон-Сен-Жан, где сходятся дороги из Невели и Женапа, император хлопнул Гаксо по плечу со словами «Вот двадцать четыре красивых девушки, генерал!»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 Когда на этом могильном поле сооружали монумент, то уничтожили его природные выпуклости. Избитый с толку историк уже не узнает его. Поле изуродовали с целью прославить. Веллингтон два года спустя, увидев снова Ватерлоо, воскликнул. «Мне подменили мое поле сражения!»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 Эта дорога, неожиданно образующая впадину на окраине плато Монсенджана, этот овраг на вершине крутизны, скрытый в земле, был невидим издали и, следовательно, страшно опасен. Глава восьмая. Император задает вопрос проводнику Лакосту. Итак, в утро сражения при Ветерлоу Наполеон был весел и почему-нибудь веселым. Задуманный им план сражения был действительно превосходен. Когда началось сражение, его разнообразные перипетии мало волновали Наполеона. Гугамон отчаянно сопротивлялся, Гессент упорствовал, Бодуэн был убит, Фуа выбыл из строя, бригады, Суа разбилась о неожиданную стену, Ельямино сделал роковой промах, не запасшись ни патронами, ни пороховницами. Батареи вязли в грязи, 15 орудий без эскорта были опрокинуты с бриджем в Лощине. Снаряды производили слабые действия в английских рядах. Падая, они зарывались в рыхлую почву, размокшую от дождя, и поднимали целые вулканы грязи. Демонстрация Пире на Брен-Лалю оказалась бесполезна. Вся эта кавалерия в 15 эскадронов была почти истреблена.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 Его батареи в семь орудий сбиты. Принц Саксон Веймарский продолжал держаться, несмотря на усилия графа Эрлона. Фришмане и Смоэне, знамена 105-го и 45-го полков, были взяты. Прусский черный гусар, захваченный между Вавром и план -Шенуа, рассказывал очень неутешительные вещи. Груши запоздал. Полторы тысячи человек положено за какой-нибудь час во фруктовом саду Гугамона.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 В девять часов, когда при звуках и при громе музыки, игравшей «Будем на страже», они, пройдя плотной колонной с одной батареей во фланге, с другой в центре, выстроились двумя линиями между шоссе Женаппа и Фришмана и заняли свое место во второй линии, так искусно составленной Наполеоном, и который, имея на левой оконечности керосиров Келлермана, а на правой керосиров Мильо,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 За гребнем плато, под тенью замаскированной батареи, английская пехота, построенная в тринадцать каре по два батальона в каждом и в две линии семь в первой и шесть во второй с ружьями наперевес, прицелившись в пространство, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела керосир, керосиры не видели и ее.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 «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия вылетела на плато, и это появление было подобно землетрясению. Вдруг, налево от англичан, направо от нас, голова кирасирской колонны встала на дыбы со страшным шумом. Дойдя до высшей точки гребня, керосиры не обузданные, а свирепявшие в пылу увлечения своей всесокрушающей атаки на коре и батареи. Вдруг увидели между собой англичанами ров. То была дорога воен, образующая впадину. Это мгновение было ужасно. Ров неожиданно разверзся перед ними, зиял под самыми копытами лошадей, глубиной в две сожения между откосами. Второй ряд столкнулся туда первый, а третий столкнул второй. Лошади взвивались на дыбы, откидывались назад, падали на круп.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 Вероятно, принципы и элементы, от которых зависит правильное тяготение в нравственном и материальном порядке, требовали этого. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, матери, обливающиеся слезами – все это грозные обвинения. Когда мир страдает от излишнего бремени, в тени раздаются таинственные стоны и бездновнем тым На императора был сделан донос на небесах, и падение его было решено.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 Неустрашимый генерал Делор сделал военный салют английской батареи. Вся летучая английская кавалерия вскачь вернулась в каре. Керосиры не остановились ни на один миг. Катастрофа во сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, которые, уменьшаясь числом, приобретают мужество. Дивизия в Атье одна пострадала от бедствия.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 английские батальоны под бешеной атакой не дрогнули тогда наступило нечто страшное все английские коры были атакованы сразу бешеный вихрь окутал их эта хладнокровная пехота оставалась непоколебимой первый ряд опустившись на одно колено встречал кирасиров штыки второй ряд расстреливал их за вторым рядом канонеры заряжали пушки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 Штыки вонзались в брюха кентавров. Отсюда причины невиданных разорванных ран. Коры, терзаемые этой бешеной кавалерией, смыкались, но не подавались. Своим неистощимым запасом картечи они производили опустошение в рядах атакующих. Картина этого боя была чудовищной. Эти коры были уже не батальоны, а кратеры. Киросиры не кавалерия, а ураган.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 с полнейшим равнодушием потупив свой меланхолический взор еще полный отражений холмов и озер. Шотландцы умирали, помышляя о Бен-Латиане, точно так же, как греки вспоминали о Баргосе. Саблики Керасира, отсекая волынку вместе с державшей ее рукой, прекратила пение, убив певца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 «Нет никакого сомнения, что если бы керосиры не были ослаблены в самом начале катастрофы с Орвом, они смяли бы центр и решили победу». Эта изумительная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Бадахос и Талаверу. Веллингтон на три четверти побежденный сам любовался ими, говоря «изумительно» — это его подлинные слова. Керосиры уничтожили семь корей из 13, захватили и заклипали 60 пушек, отняли у английских полков 6 знамен, которые были принесены императору перед фермой Бель-Альянс с тремя керосирами и тремя игерями конной гвардии. Положение Веллингтона ухудшилось.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 Ганноверские гусары Кумберленда, целый полк с полковником Гаке во главе, которого впоследствии судили и разжаловали, повернули коней и бежали по направлению к Суанскому лесу, сея панику до самого Брюсселя. Абос, фургоны, полный раненых, увидев, что французы овладевают полем боя и продвигаются к лесу, кидались туда. Голландцы, изрубленные саблями французской кавалерии, били тревогу.